Тридцать третья, в которой герой знакомится с тремя десятками рассерженных вестфолдингов. Как в воду глядел, Поганец Трель не дал дёру, а примчался в Роскилле и настучал корешам королевича, что датчане черти сгубили его молодого босса. Кореша похватали железяки, встали на лыжи, поскольку лошадок у них не было, и кинулись разбираться. Я только успел позавтракать, все прочие уже собирались обедать, когда во двор валилась задорная ватага из трех десятков нарегов вестфолдингов На мой взгляд, их было раз в пятнадцать больше, чем необходимо. Но они так не считали. На мужественных лицах обитателей самой холодной части Скандинавии отчетливо читалась единственная мысль «Вот сейчас все здесь порубаем нахрен!» Мы с медвежонком и еще с полдесятка мужиков похватали оружие и приготовились с честью умереть. У Свартхевди под рукой не оказалось его фирменных травок-корешков в заваренном виде. Они могли отсрочить нашу кончину минут на пять, а в сухомятку их жрать было бесполезно. Подействовать всяко не успеют. Ничего, при таком раскладе не только у берсерка крышу снесет. Нам еле хватило времени бронь натянуть на тушки. Мы потеряли секунд двадцать, что оказалось только кстати, потому что матушка Рунгерт успела нас опередить. Вот это было настоящее счастье, потому что, увидев ее, грозные Нореги застыли, а келюбознательная жена праведника Лота. Воистину, королевский вид был у моей дорогой Рунгерт. Даже мне захотелось снять шляпу и, склонившись, подмести перьями утоптанный снежок. Только вот у меня не было шляпы с перьями, у Норегов тоже. Так что кланяться они не стали. «Что нужно храбрым воинам канунга Харальда в доме бедной вдовы?» — осведомилась Рунгерт величественно. Один из Норегов, лидер, надо полагать, поскольку на нем были самые увесистые золотые браслеты, шагнув вперед и, подумав малость, вложил меч в ножны. Как-то не солидно угрожать мечом такой женщине. «Еще кто-то прибрал оружие, но не все, так что мы с Медвежонком убирать оружие не стали». Предводитель вестфольцев откашлялся. «Тело Эйвинда Ярла. Где оно?» «Пойдем». Рунгерт с достоинством развернулась и поплыла к дому. Предводитель зашагал следом. Остальные потянулись за ним, но мы с Медвежонком оказались в проворнии и пристроились позади Рунгерт. В дом ввалились все ватагой. Мертвый королевич лежал на столе, в доспехах, с оружием. В общем, как положено. Гудрун сидела рядом с ним. Предводитель Норегов сунулся вперед, аккуратно, но решительно оттеснив Рунгерт, наклонился к покойному, коснулся его щеки, принюхался... На бородатой роже отразилось некоторое замешательство. Блин, что у нас не так? Но он тут же принял грозный вид и уставился на меня. Кто его убил? Хороший вопрос. Я прикинул, что успею приколоть Норега раньше, чем он выхватит меч. У меня-то клинок в руке. Впрочем, с этим делом торопиться не стоит. Я еще не готов умереть. Тебе показать тот камень, который его убил? Осведомился я, нагло глядя прямо в глаза Вестфолдинга. Расскажи, как это случилось. Вестфолдинг не верил мне ни на грам, по пороже видна. Он съезжал со склона на лыжах и упал на камни. Этого не может быть. Хочешь сказать, что я лгу? Я подбавил в голос угрозы. Поединок меня вполне устраивал. Один на один у меня куда больше шансов, чем один на пятнадцать. Ты, Ульф Черноголовый, сын Вогина, заявил на Рек. Тот, кто убил Торсона Ярла. — Именно так. — Приятно, когда ты известная личность. Я Хевдинг Харальда Канунга Харальд Щит. — Допустим, что дальше? — Эйвинд был лучшим лыжником Вестфолда, а у вас тут и гор настоящих нет. Эйвинд не мог упасть. — Что ж, Харальд Щит, пусть боги рассудят, лгу я или нет, — спокойно произнес я. Полгода назад для меня эти слова были бы пустым звуком. Сейчас я знал, что это не так. Электрическое копье Одина вбило в меня уважение к подобным клятвам. Но ведь я же не лгал, Эйвинд действительно упал на камни. Вестфолдинг колебался, правда-правдой, а репутация у меня солидная. Такую не заработаешь без покровительства свыше. А что Один — отец не только воинов, но и лжи, факт общеизвестный». «Может, у тебя есть свидетели?» Харальд Щит определенно не хотел поединка и искал лазейку, чтобы его избежать. «Есть», — сказал я. «Дочь госпожи Рунгерт и свара Медведя Гудрун была с нами в тот день». «Не та ли Гудрун, которую Эйвент назвал своей невестой?» Вестфолдинг прекрасно знал ху но на всякий случай решил уточнить. «Да, это она». «Позови ее, пусть говорит». Появление Гудрун на Реге встретили одобрительным гомоном. Многие из них, насколько я слышал, осудили выбор королевича, и особенно свадебный дар, который был заплачен за простую дочь датского помещика. Теперь им стало понятно, почему Эйвент запал на эту девушку. Несмотря на заплаканные глаза, Гудрун выглядела настолько же обворожительно, насколько ее мать величественно. «Что мне говорить?» — дрогнувшим голосом спросила Гудрун, обращаясь к нам с медвежонком. «Правду!» — опередил меня Свартхевде. «Я-то предпочел бы просто задать вопрос и получить четкий лаконичный ответ. Ни к чему вестфолдингом знать о нашем маленьком состязании». К счастью, Гудрун не стала вдаваться в подробности, предшествующие нашему спору. Эйвент предложил Ульфу съехать со склона, Ульф не очень хороший лыжник. Он не хотел ехать, потому что склон был крутой, вел к обрыву, и на нем было много деревьев. Но еще больше Ульф не хотел выказать страх. Он согласился. Надо же, какие мы наблюдательные. Вот уж не думал. Эйвин сказал, чтобы Ульф ехал первым, продолжала Гудрун. Ульф поехал. Он был очень осторожен, объезжал деревья и ехал совсем медленно. Начал разгоняться только перед самым обрывом. Эйвин поехал вторым. Но он ехал прямо и легко догнал Ульфа. Ульф отвернул немного, иначе Эйвин задел бы его и прыгнул с обрыва. А Эйвин зацепился за что-то и упал вниз, а там камни. Гудрун всхлипнула. Вестфолдинги сочувственно заворчали. Но я не обманывался. Их было тридцать. Все матерые викинги. А нас только двое, я и медвежонок. Прочие не в счет. Такой волчара, как Харль щит прикончит их всех и даже не вспотеет. Это как краповый берет против деревенских дрочунов. — А что было потом? — спросил Вестфолдинг. — Потом я тоже съехала вниз, потому что испугалась за Эйвинда. Мы с Ульфом подъехали к нему, а он лежит между камней и улыбается. Он сказал, что у него ничего не болит, и Ульф поехал за подмогой. Он сказал, что один не сможет поднять Эйвинда, потому что его надо поднимать бережно. Враждебности во взгляде Харльда щита поубавилась. Он даже кивнул одобрительно. Этот человек знал толк в травмах. Я сидела с Эйвендом, пока Ульф не привел Хегина полбочки. Это сосед наш, пояснила она, с санями и работниками. Они подняли Эйвенда, положили на сани и привезли сюда. Ульф сказал, чтобы его везли сюда, потому что моя мать, может быть, его вылечит. Но она не смогла, и Эйвент умер. «Поехали!» — решительно заявил Харльд Щит. «Куда?» — поинтересовался я. «Посмотрим на этот склон. Брод!» — средних лет Нарек выдвинулся вперед. «Ты со своими людьми останешься здесь. Присмотришь. За телом ярла!» Вестфолдинги попрятали оружие, наконец-то, и принялись цеплять лыжи. Но лично я собирался ехать на лошадке. Дорога утоптанная, снега не было три дня. Трудно сказать, хорошо это или плохо. Эти люди отлично разбираются в следах. Не исключено, что результат следственного эксперимента окажется не в мою пользу. Гудрун и Рунгерт поехали с нами. На санях, потому что ушибленная рука Гудрун все еще болела. А вот медвежонок предпочел лыжи и усвистал вперед, кликнуть Хегена полбочки сотоварища в качестве свидетелей. Доехали вполне мирно и очень неторопливо, Мне даже показалось, что Рунгерт нарочно придерживала лошадок. Лыжникам-нарегам пришлось подстраиваться под неспешный шаг наших коняшек, но никто не протестовал. Харльд оказался вполне компанейским мужиком и весьма квалифицированным. Мы с ним всю дорогу толковали о разном оружии. Но я ни на секунду не забывал, с кем имею дело. Палач тоже может вполне нормально беседовать с осужденным, Но это не помешает ему накинуть петлю и выбить табуретку. Мы приехали раньше, чем Свартхев схегином Это меня удивило. Здешние лыжники обгоняют лошадок как стоячих, а мы тащились еле-еле. Вчера и то вдвое быстрее приехали. Наши следы, мои Эйвинда и Гудрун, сохранились отлично. На Реги съехали к обрыву. Они все были великолепными лыжниками, мне не чита. Сам Хард Чит спешился. и принялся обнюхивать место происшествия. Я тоже спустился, далеко не так красиво, как в Вестфолдинге. Кое-как затормозил в нужном месте. К тому же в спешке я забыл свои любимые лыжные палки. На Реге совещались, тыкали пальцами в оставленную Эйвендом лыжню. Один след был намного глубже, чем другой, и в нем отчетливо наблюдался изогнутый корень, с которого была сорвана кора. Так вот за что зацепился Эйвинт. Даже не зацепился, проехался. Но на такой скорости и этого хватило. Надо полагать. Сейчас именно об этом спорили на Реге. Мол, достаточно ли лыжнику проехать с одной лыжей по корню, чтобы его так кидануло? Большинство сходилось на том, что недостаточно. Впрочем, некоторые обращали внимание на разную глубину следов. Может, Эйвинт сам собирался заложить вираж? Мне это все было понятно. Королевич специально перенес вес тело на одну ногу, чтобы компенсировать удар. Древка копья по моей спине и промахнулся. Моя лыжня тоже сохранилась. Лыжня как лыжня, слабенький изгиб, один след чуть глубже другого. Любит меня боги. Тоже ведь могло занести и лег бы на камешке рядом с Эйвендом. На реге все спорили. Потом двое взобрались наверх и скатились вниз. Точно по следам Эйвинда. Ни один не упал. Оба красивенько спланировали на озеро. Это при том, что второй в последней фазе перед прыжком проехался на одной ноге точно по крешку, и хоть бы хны. Вывод — из-за корешка Эйвент потерять равновесие не мог. Однако все они видели, как я только что спускался, и единодушно пришли к выводу, что как-то навредить королевичу на спуске у меня было не больше шансов, чем у плещущейся в море семиклассницы утопить мастера спорта по плаванию. Однако Эйвент все-таки упал и разбился. Кто-то выразил мысль, а не худо бы допросить меня с пристрастием. Я на всякий случай скинул лыжи, так мне драться куда сподручнее». Стать объектом допроса мне не улыбалось. И тут расклад сил несколько переменился. Я увидел, как по озеру к нам движется целая прорва народу. Человек двести! Ничего себе! Откуда они взялись? Есть такое слово «родина». Так вот, для всех обитателей датского острова Селунд этот остров и есть родина. То есть они знают, что в Дании есть верховный канунг, и частенько не один. Возможно, даже поучаствуют в ополчении против общего ворога, если канунг пошлет ратную стрелу. Послать ратную стрелу – традиционный способ сбора ополчения. И совсем не обязательно, что ее высылает именно канунг. Это может сделать любой харизматичный лидер. Вот цитата из саги о Болове святом». Когда бонды узнали, что Олаф Канунг нагрянул к ним в Вальдрес, они послали ратную стрелу, собрали всех свободных и рабов и отправились навстречу Канунгу, так что во многих местах людей почти не осталось. Правда, в итоге Олаф всех побил и принудил принять христианство, но эпизод очень характерный, показывающий, что из себя представляли вольные пахари скандинавских стран в средние века. Они также могут собачиться между собой по пустякам и даже драться до крови и до смерти, но если кому-то угрожает внешняя опасность, тут-то они вспоминают, что Селунд — их общая родина. Собственно, они и есть эта самая родина, за которую эти в большинстве своем мирные люди кому угодно могут горло порвать. Я увидел в толпе знакомые лица, старину Хегина Полбочки вместе с моим учеником Скиди, увидел Скейва Рысья Уха с сыном Тори и даже коннозаводчика Кальгрима. Так вот почему Свардхеофди так долго не было. Пока мы добирались до озера, а потом на Реге еще часа два исследовали место преступления, медвежонок Стремглав промчался по окрестностям и проинформировал народ о грядущем чужинском беспределе. И наши добрые соседи, побросав все дела, вздели брони, у кого были, похватали оружие и кинулись на сборный пункт, в усадьбу Хегена Полбочки. Эту приближающуюся толпу видел я. Но вестфолдинги стояли ко мне лицом, а к озеру, естественно, спиной, и не знали, что расклад поменялся. Наверху у Рунгерта Гудрун оставалось десяток нарегов. Харальду щиту покричали что-то невнятное, но тот только отмахнулся, потому что как раз задал мне очень важный вопрос. «Я слыхал, что кое-какие твои победы выглядят колдовством, Ульф Вогенсон. Так ли это?» Я лихорадочно размышлял, как бы мне правильно ответить, и заодно выгадать время, пока подоспеет подмога. «Ты слыхал, что я колдун? От кого же?»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 Поэтому теперь у рода Эйвенда Харальдсона есть долг перед Ульфом Черноголовым, сыном Богина из Хирда Хрёрика Сокола Инглинга. И ты, Харальд Щит, как старший из людей Харльда Канунга, должен признать это. — Я признаю, — неохотно выдавил Вестфолдинг. — Очень хорошо. На этом мы завершим. — Как это завершим? — закричали сразу несколько норегов. — А свадебный дар?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 «Мы дадим сане лошадей», — тут же пообещал медвежонок. «Никто не скажет, что наша семья проявила неуважение к Эвенду Харльсону. Лидер Вестфолдингов кивнул небрежно, будто сказанное, разумелось, само собой, и подошел к своим. Некоторое время они совещались, а потом Харльдщит направился ко мне. «Хочу попросить тебя, Ульф Воггинсон, всегда к твоим услугам. Неужели вызов?» «Но нет, совсем наоборот».